Глава десятая. Прошла вечность, а я всё шла по бескрайней пустоши. Песок летит в лицо, если наклоняюсь, пол и шляпы защищают, но тогда не видно, что впереди. Платье покрылось жёлтыми крапинками, песчинки налипают на ткань, словно она покрыта липким. На всякий случай даже провела ладонью, но материал мягкий и приятный, как бархат. От жары спасает, на удивление, хорошо. Если лицо обветрилось, пальцы обсохли, то под платьем самая комфортная температура, какую советуют поддерживать в офисах. Все же ведьминская одежда — ценнейший артефакт. Под ногами похрустывает, на ботинках пыль. Когда уже отчаялась найти хоть кого-нибудь, позади раздалось ржание и грохот копыт. Но что еще? Я резко оглянулась и едва успела отпрыгнуть. Гигантский конь с огненными глазами. Пронесся мимо и полубоком остановился в десятки метров. Рыжая грива до земли. Сам даже не гнедой, а оранжевый. Копыта такие, что раздавят голову одним махом. Замерев, я уставилась на него, не зная, как вести себя с адским зверем, учитывая, что с лошадьми у меня особо не ладилось. Конь смотрит на меня в ожидании, постукивая передним копытом, из глаз полыхает, будто внутри доменная печь. «Ты чего?» Неуверенно спросила я. Конь переступил на месте, но остался спокойным. Я осмелела. «У вас так принято?» — спросила я, не надеясь получить ответ. «Это нормально, что лошади без наездников бегают». Зверь вдруг заржал и усиленно закивал головой. Я вытаращилась и проговорила. «Ты что же, понимаешь меня?» Конь снова заржал. Потом развернулся ко мне задом, Думала, хочет ли гнуть, хотя с такого расстояния даже адский конь не достанет, но он лишь дергает хвостом и нетерпеливо переступает. То, что мое ведьмовство распространяется на природу, я помнила прекрасно, но в том, что оно работает и на зверей ада, уверенно не была совсем. Особенно если вспомнить Цербера, хотя, может, тогда у меня просто силы было мало. Все же, набравшись смелости, я обошла коня сбоку и приблизилась. «И что это значит? Еды у меня нет. Воды тоже. Как поняла, она у вас в цене. Так что дать тебе нечего». Копытная покосилась на меня огненным глазом и фыркнула, показалось, с презрением. Он как-то странно закивал, выворачивая шею, словно пытается показать на спину. Я секунду моргала ресницами, потом выдохнула. «Да неужели? Хочешь, чтобы я на тебя залезла?» Конь заржал и отшатнулась и выпалила. Не дождешься. Я ведьма, ега то есть. На метле летаю. Это хоть и неудобно, но интересно и быстро. Но про лошадей никто не говорил. Ни за что, слышишь? Я не полезу. Встав на дыбы адское копытное заржало так сильно, что заложило уши. Я натянула шляпу поглубже и зажмурилась, решив, что он в гневе забьет меня копытами. но когда открыла глаза, обнаружила его морду прямо перед носом. «Господи!» — выдохнула я и отшатнулась. Но конь настырно приблизился и снова указал на спину. Подождав, пока успокоится бешено колотящееся сердце, я вытерла лоб и снова обошла зверя сбоку. «Поверить не могу, что делаю это», — проговорила я, приблизившись к нему. «Старейка», — сказал производщика, — «но ты...» «Транспорт, а не извозчик? Или даже ездовое животное? Водить я умею, но, черт возьми, не лошадей же!» Пару мгновений просто смотрела и не понимала, что делать. В холке конь метра два. Красиво запрыгнуть, как показывают в кино, не получится. Зато навык у меня прокачался точно. Приручение адских коней прошло успешно. Хоть я и не особо пыталась. Ега, чего тут скажешь?» Ещё способ, как на него забраться, покрутила головой в поисках пня или на худой конец коряги, но вокруг бескрайняя пустыня. Так, сказала я, бодрясь. Ладно, метла мною освоена, хоть и потерянна. Опять. А ты живой и разумный вроде. Ничего. Сейчас. Минутку. Я заглянула ему под брюхо. Потом с покрасневшими щеками выпрямилась, оббежала коня, повертела головой, снова вернулась на место. В голове пусто, как в моем холодильнике, я усиленно морщусь, пытаясь придумать, как на него забраться. Вот же задача. Покрутившись еще немного, подошла вплотную к зверю и опасливо положила ладони ему на спину. Со стороны это выглядит, словно подняла руки и пытаюсь его сдвинуть. Конь огромный, даже на обычного залезть не могла, а тут адский. Потом попыталась подтянуться, но ладони соскользнули, чуть не грохнулась под копыта, еле успела поймать равновесие. Еще несколько раз пробовала втащить себя на спину зверю. Подпрыгивала, скакала, старалась обхватить рукой. На рост никогда не жаловалась, но с подтягиванием проблемы еще со школы. в конце концов запыхалась и наклонилась, уперев ладони в колени. По лбу течет, в груди ухает. Полы шляпы закрыли обзор, а когда подняла голову, обнаружила коня, опустившегося передними ногами на колени. Взгляд снисходительный и нетерпеливый. Хвост нервно дергается, словно вынудила его на какую-то низость. Я не удержалась. То есть ты сразу так мог? Конь фыркнул. «А меня скакать вокруг ради шоу заставил?» — буркнула я. Тот снова засопел и еще сильнее задергал хвостом. Раздражается. Боясь, что передумает, я заторопилась и кое-как влезла зверю на шею. «Спасибо», — проговорила я, чувствуя, как под пятой точкой шевелится холка. Когда он стал выпрямляться, от страха показалось, земля ушла на километр. Лишь спустя пару секунд смогла взять себя в руки». «Слушай», — обратилась я к коню, — «наездник из меня никакой, даже на метле вон врезалась в пузырь, но это так, временная трудность, но ты конь, так что уж потише». Вывернув шею, зверь покосился на меня левым глазом, послышалось недовольное фырканье, но зашагал ровно и спокойно. На всякий случай я ухватилась за гриву, ноги пришлось напрячь, потому что без седла усидеть на скользкой спине сложно». Пустыня помчалась ровно и безжизненное, но гораздо быстрее. Каждый шаг копытного словно ускоренный и перемещает сразу на несколько метров. Обычный конь движется определенно иначе, но этот местный ничего не поделаешь. Стараясь отвлечься от мыслей о верховом животном, стала рассуждать. Так, я в аду. В классическом. Или как его правильно называть? Метла потеряна. Стикс неизвестно где, и нужно найти парня, которого сюда отправил Асмодей. Он наверняка меня услышит. Но даже если придет, проблем от него будет больше, чем помощи. Конь фыркнул. Не согласен? спросила я. А зря. Это по его милости вся эта каша. Чувствую себя героиней блокбастера. Или нет? Фантастической книги. Там вечно какой-то экшн. Адский зверь. тряхнул головой, я вздрогнула, едва не соскользнув сбока. Пришлось сильнее жать колени и подвинуться вперед. Коню это не понравилось, он издал утробный звук, который, как мне казалось, кони издавать не должны. «Уж извините», — проговорила я, ерзая, — «как умею, так и еду. Меня к такому жизнь не готовила. И вообще, она меня ко многому не готовила, ни к говорящим воронам, ни к призракам в моей же кухне, тем более к вот таким заварухам, которые приходится разгребать. И, надеюсь, ты знаешь, куда едешь? Не обижайся, но мне тут неуютно». Конь, понимающий, закивал, мол, это же ад, кому тут может быть уютно? Я чуть расправила плечи, радуясь, что могу разговаривать хоть с кем-то в этой пустыше. Только расслабилась, как конь заржал и ринулся вперед. В лицо ударил ветер, От неожиданности даже испугаться не успела, только приезжалась к шее, вцепившись в гриву, как клещ, и простонала. «Я же просила!» Но адский зверь несся все быстрее. Глаза заслезились, мелкие песчинки больно ударяются в щеки, забиваются в рот и нос. Сквозь мутную пелену мелькают желтые полосы. Спустя несколько секунд догадалась. Зверь несется с такой скоростью, что мир смазывается.